Рабочие же, испытывая радость и успокоение людей, минувших большую опасность, остановились и стали размещаться, скидывая движениями плеча тяжелые мешки со спин и засовывая их под лавки. Садовник, разговаривший с Тарасом, сидел не на своем месте — и ушел на свое, так что подле и против Тараса были три места. Трое рабочих сели на этих местах, но когда Нехлюдов подошел к ним, вид его господской одежды так смутил их, что они встали, чтобы уйти. Но Нехлюдов просил их остаться и сам присел на ручку лавки к проходу. Один из двух рабочих... Человек лет пятидесяти с недоумением и даже с испугом переглянулся с молодым. То, что Нехлюдов, вместо того, чтобы, как это свойственно господину, ругать и гнать их, уступил им место, очень удивило и озадачило их. Они даже боялись, как бы чего-нибудь от этого не случилось для них худого. Увидав, однако, что тут не было никакого подвоха и что Нехлюдов просто разговаривает с Тарасом, они успокоились, велели малому сесть на мешок и потребовали, чтобы Нехлюдов сел на свое место». Сначала пожилой рабочий, сидевший против Нехлюдова, весь сжимался, старательно подбирая свои обутые в лапте ноги, чтобы не толкнуть барина, но потом так дружелюбно разговорился с Нехлюдовым и Тарасом, что даже ударял Нехлюдова по колену, перевернутой кверху ладонью, рукой. В тех местах рассказа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 Только бы харчи были настоящие. Сначала харчи плохи были. Ну, а потом народ обиделся, и харчи стали хорошие, и работать стало легко. Потом он рассказал, как он в продолжении двадцати восьми лет...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 Когда с устатку и водочки выпьешь, прибавил он виновато улыбаясь. Рассказал он еще, как женщины за них правят дома и как подрядчик угостил их нынче перед отъездом полведеркой. Как один из них помер, а другого везут больного. Больной, про которого он говорил, сидел. В этом же вагоне, в углу. Это был молодой человек, серо-бледный, с синими губами. Его, очевидно, извела и изводила лихорадка. Нехлюдов подошел к нему, но мальчик...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 Сколько не ездил, таких господ не видал. Не то, чтобы тебя в шею, а он еще место уступил. Всякие, значит, господа есть, — заключил он, обращаясь к Тарасу. Да, совсем новый, другой, новый мир, — думал Нехлюдов, — Глядя на эти сухие, мускулистые члены, грубые домодельные одежды и загорелые, ласковые и измученные лица, и чувствую себя со всех сторон окруженным совсем новыми людьми, с их серьезными интересами, радостями и страданиями настоящей трудовой и человеческой жизни». Вот он, Le vrai grand monde, Настоящий большой свет, Думал Нехлюдов, Вспоминая фразу, Сказанную князем Корчагиным, И весь этот праздный, Роскошный мир Корчагиных С их ничтожными, Жалкими интересами. И он испытал чувство Радости путешественника, открывшего новый, неизвестный и прекрасный мир.